Старик сильно побледнел. Он увидел по ее глазам, что она не лжет, и это ужаснуло его. «Ах, эти дети с их сердечными делами! Они все портят!» И он рассердился. «Она сошла с ума, не слушайте ее!» Она рассказывает вам какие-то небылицы. Давайте покончим с этим. Она пыталась убеждать еще. Упала на колени, умоляюще сложила руки. Офицер хладнокровно наблюдал за этой мучительной борьбой. «Бог мой», — сказал он наконец, — «я беру вашего отца, потому что у меня нет того...» «Другого. Постарайтесь найти его, и ваш отец будет свободен». Она взглянула на офицера широко раскрытыми глазами. Ее поразила чудовищность этого предложения. «Ужасно!» – прошептала она. «Где же я могу найти сейчас Доминика?» Он ушел. Больше я ничего не знаю. Как вам угодно. Выбирайте. Либо он, либо ваш отец. О, Господи! Да разве я могу выбирать? Да если бы я и знала, где Доминик, то все равно не могла бы выбрать. Вы разрываете мне сердце. Лучше бы мне самой умереть на месте. «Да, это будет лучше! Убейте меня! Прошу вас, убейте меня!» Это зрелище слез и отчаяния надоело офицеру. «Хватит!» — крикнул он. «Я готов быть великодушным и согласен дать вам два часа. Если через два часа вашего милого не будет здесь, то за него поплатится ваш отец». И он велел отвезти дядюшку Мерлие в ту самую комнату, которая уже служила тюрьмой Доминику. Старик попросил табаку, закурил. На его бесстрастном лице не видно было ни малейшего волнения. И только оставшись один, он, не выпуская изо рта трубки, выронил две крупных слезы, которые медленно покатились по его щекам. Бедная дорогая девочка, как она страдает! Франсуаза все еще стояла посреди двора. Прусские солдаты смеясь проходили мимо нее, некоторые бросали ей на ходу какие-то словечки, какие-то шутки, но она не понимала их. Она смотрела на дверь, за которой только что скрылся ее отец, и медленно... Подносила руку к колбу, словно боясь, как бы он не раскололся. Офицер круто повернулся на каблуках, повторив, «У вас есть два часа. Постарайтесь воспользоваться этим». «У нее есть два часа». Эта фраза жужжала в ее мозгу. Она машинально вышла со двора и побрела, не разбирая дороги. Куда идти? Что делать? Она даже не пыталась принять какое-либо решение, потому что ясно сознавала бесполезность своих усилий. Все же ей хотелось бы увидеть Доминика. Они бы до чего-нибудь договорились. Быть может, вместе они бы нашли какой-нибудь выход. Вся во власти неясных мыслей, она спустилась на берег к Морели и перешла через реку пониже плотины, в том месте, где лежали большие камни. Ноги сами привели ее к первой иве, что росла на краю луга. Нагнувшись, она заметила лужу крови и побледнела. Да, это произошло здесь. И она пошла по следам Доминика. примятой траве. Очевидно, он бежал бегом, отпечатки ног тянулись наискось через луг.